Глава 26. Феликс с Никанором вышли на крыльцо, и старик закурил. «И что ты мне показать хотел?» – спросил Феликс. «Ступай сюда». Никанор махнул рукой, спустился по ступенькам и пошел куда-то за угол. Остановившись у задней стены, он ткнул пальцем в царапины и сказал. «Не было тут, а прежде этих художеств. Я-то, прибираясь повсюду, всякую мелочь подмечаю». Да и внутрь царапушки эти идут, углубляются. Уж не таким ли путем безобразники в дом вошли? Феликс коснулся стены, провел пальцами по царапинам. Старый, редкий способ прохода. Не часто используется, потому что для этого нужен человек, находящийся в процессе трансформации вампира. Видимо, этого человека через дверь и впустили, а предварительно он начертил им проход на стене. Интересно, кого это рискнули трансформировать на моей территории? Старик тронул его за рукав пиджака и произнес, глядя в лицо поверх очков, Не пора ли порешать дела еньте, наконец? Все же в беспокойстве проживаем. Валентин, Вона и Кольев уже осиновых настругал, амулетами все обмотались, гвоздей защитных во все косяки повбивали, а они все ходят и ходят вокруг да около акиша колье. Еще и гадить взялись. Неохота мораться тебе, понимаю, сердешный. Так порешать-то все равно придется. Поморщившись, Феликс нехотя ответил. «Порешаю. Надо, да». Тут зазвонил его телефон. Вызов шел от Инны. Ответив, Феликс долго слушал девушку, машинально трогая царапины. Затем сказал. «Понял. Мы можем приехать и осмотреть холодильник? Хорошо, скоро будем». Убрав телефон в карман, он развернулся к Никанору. «В Боткинскую сейчас поедем. Труп Плетнева пропал из морга». «Как так?» — изумился старик. «Нечто встал да ушел». И это тоже может быть. «А в огород, тот сад или как его тама, леший раздери всю эту ботанику. Не поедем?» «Из морга сразу в огород и поедем. Везде успеем». Заглянув в офис, Феликс сообщил, что возникло срочное дело, и, возможно, сегодня они уже не вернутся. «Хорошо, тогда я закрою агентство», сказала Арина. «Удачи вам». Половину пути до Боткинского морга Никонор молчал, лишь задумчиво хмурил брови, да искоса поглядывал на Феликса. Тот вел машину в своей привычной, предельно аккуратной манере, исключающей любой дорожный инцидент. из-за которого вампиру пришлось бы выйти на солнечный свет. Ничего не придумав самостоятельно, старик спросил. «Так и куды, трупак наш подевался, мысли есть?» «Пока нет», — ответил Феликс. "Осмотрим холодильник, может и появится». Инна встречала их у шлагбаума. Обычно уравновешенная, веселая девушка была взволнована так, что у нее дрожали губы. Однако, стоило Феликсу с Никанором выйти из машины, как Инна успокоилась. Словно одно только присутствие директора и секретаря детективного агентства сходу решало любые проблемы. «Я пошла за образцами тканей для вас, а тела нет», — выпалила девушка, нервно одергивая курточку, криво застегнутую не на те пуговицы. «Может, его все-таки забрали», — предположил Феликс. «Я проверила, нет об этом информации». Ты подняла шум, сказала кому-то о пропаже. Нет, конечно, сразу вам позвонила. Идемте, что ли, поглядим, а там и покумекаем, сказал Никанур. Они прошли на территорию Бодкинской больницы и направились к зданию морга. Как всегда, Инна провела их на место так, чтобы никто из сотрудников не заметил в здании посторонних. В трупохранилище царили тишина и спокойствие. Инна подошла к холодильнику, выдвинула полку и сказала «Вот, пожалуйста, пусто!» Феликс подошел к полке, заглянул вглубь, словно труп мог забиться куда подальше, как скомканная простыня, и произнес «Ты могла бы нас оставить на пару минут?» «Только не дольше, пожалуйста!» Инна направилась к двери «Если столкнемся с кем-то из санитаров, будут проблемы!» Она вышла в коридор и прикрыла дверь. Пока Феликс стоял у холодильного шкафа, глядя на пустую полку, Никанор частично трансформировался и шумно втянул ноздрями воздух издалека. Затем подошел ближе и снова принюхался. «Чудной дух», — сказал он, — «сладкоцветочный и острый, как химия какая-то. По более времени требуется, дабы разобраться. Если дно платком протереть, достаточно будет тебе запаха?» Никанор кивнул и, ожидающе, уставился на Феликса желтыми звериными глазами. «Что?» — не понял Феликс. «Платок нужен». «У тебя наверняка имеется. Я носовых платков не ношу при себе. Разве что это будет шейный платок. Давай скорее, будь любезен». С недовольной гримасой старик полез в карман мешковатых штанов на подтяжках и вытащил аккуратно сложенный белоснежный платок, вышитый по краю. Причитая о том, что пропала теперь хорошая вещь, Никанор принялся протирать полку. И на платке вдруг появился заметный влажный след. «Смотри-ка, а так и незаметно, что здесь какая-то жидкость. Давай-ка туда, поглубже еще, где голова находилась». Где находилась голова, влаги оказалось столько, что платок намок. Тут приоткрылась дверь, и голос Инны произнес. «Закончили? Надо уходить. Да, идем». Старик поспешно вернул себе обычный человеческий облик и, брезгливо держа платок за самый кончик, будто он заразный, последовал за своим директором. Таким же образом, никем не замеченные, они вышли из морга и направились к выходу с территории. «Ну и что скажете?» – спросила девушка, покосившись на платок в руке Никанора. «Пока сложно что-то сказать определенное, но я сомневаюсь, что тело украли». «У вас камеры там есть?» «Только наружная, при входе, и то сомневаюсь, что она работает». «Так если тело не украли, куда оно подевалось?» «Постараюсь выяснить, как можно скорее». Выйдя с территории, Инна снова стала заметно нервничать, не представляя, каким образом эта ситуация могла бы разрешиться. «Есть варианты на выбор», — сказал Феликс. «Можем внести в систему информацию о том, что труп забрали». «Можем привести другой труп на замену. Правда, он будет свежим. Но кто там станет присматриваться, верно?» Девушка поперхнулась и в изумлении уставилась на мужчину. «Скажите, что вы пошутили». «Почему пошутил?» «Просто. Как-то. Ладно, давайте вы ничего не говорили, я ничего не слышала. И делать мы тоже ничего не будем. В конце концов, лично меня эта история никак не касается». Пускай начальство разбирается с сотрудниками морга. Сами выясняют, как тело проворонили. «Как скажешь», — кивнул Феликс, направляясь к машине. «В таком случае вот еще что. Сможешь забрать личные вещи покойного? Он же успел переодеться в гримерке, прежде чем скончаться. Его ведь не голым привезли. Должна быть одежда и, может, что-то еще. Кольцо какое-то, цепочка. Хм... Девушка задумалась и сказала не совсем уверенно. «Попробую сегодня вечером или ночью. Как его звали?» «Севолод Плетнев». «Хорошо, постараюсь». Феликс с Никанором сели в машину, но девушка не торопилась уходить. Она потопталась у открытой водительской двери и спросила. «Феликс, неужели вы и вправду готовы были привезти труп на подмену?» «Моя дорогая», — ответил мужчина с теплотой в голосе. Я так ценю нашу дружбу и сотрудничество, что готов завалить трупами весь морг, если понадобится. Лицо девушки расплылось в улыбке. «Как же приятно слышать!» — сказала она. «Это даже круче корзины роз. Спасибо большое!» Они распрощались, Феликс захлопнул дверь, и Audi S8 цвета амулет тронулась с места.